Обоснованность его в том, что работа для профессионального преступника зачастую была средством маскировки. Помимо указанных выше признаков, учитывались и некоторые факультативные элементы профессионализации. Владение техникой совершения преступлений и жаргоном, соблюдение неформальных норм поведения установленных в среде профессиональных преступников и тому подобное. Следует отметить, что результаты первых криминологических исследований способствовали качественно новому подходу к организации борьбы с профессиональной преступностью. Наряду с совершенствованием уголовного законодательства осуществлялась перестройка органов внутренних дел. В частности, в подразделениях уголовного розыска и следствия была введена специализация в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений. По предложению ученых-криминалистов, создавались специальные отделения, группы по борьбе с карманными кражами, большинство которых в то время оставалось нераскрытыми, поскольку никто раскрытием их не занимался. Не отметить, что эти отделения, группы, долгое время не могли эффективно выявлять и задерживать с поличным карманных воров и мошенников из-за отсутствия специальных навыков и опыта. В то время как борьба с другими преступлениями, разбой, грабеж, приносила успех с первых же дней создания уголовного розыска. Подобная специализация сотрудников уголовного розыска была ответной реакцией на проявление профессиональной преступности. Дифференцированный подход к профессиональным преступникам осуществлен в местах лишения свободы. Последствия тезиса о ликвидации профессиональной преступности В дальнейшем, 1931-1932 годы, под воздействием ряда субъективных и объективных причин, криминологическое изучение преступности в СССР было практически прекращено. Вместе с тем было бы ошибочно считать, что борьба с преступностью велась вслепую, без каких-либо исходных обобщенных данных о ней. На местах в ведомственной печати, как показывает изучение документов, поднимались достаточно серьезные проблемы, касающиеся перевоспитания осужденных. Усиление борьбы с отдельными категориями преступников, в том числе и профессиональных, изменение стиля, форм и методов работы органов внутренних дел. В целом же, безусловно, отсутствие целенаправленного учения о причинах преступности, происходящих в ней изменениях и процессах, отрицательно сказались на их объективном понимании и разработке мер предупреждения преступности. Период игнорирования криминологии как науки совпал как раз с периодом изменений в состоянии преступности, особенно корыстной, возникновением уголовных группировок рецидивистов. А Лишь в начале 60-х годов криминология снова возрождается, и, претерпевая определенные трудности научно-организационного становления, начинает изучать преступность и ее причины, но уже не затрагивая вопросов профессиональной преступности. Таким образом, начиная с 30-х годов, феномен профессиональной преступности не изучался. В советской литературе понятия «профессиональный преступник» и «профессиональная преступность» специально не разрабатывались. Этими терминами – часто пользовались произвольно, применяя их для обозначения различных явлений. Поэтому закономерно возникают вопросы, можно ли провести четкую границу между обычным, но злостным преступником и профессиональным, между рецидивистом, в том числе и особо опасным, и преступником-профессионалом. Если у нас профессиональные преступники – И что их отличает от профессионалов 20-х годов? Наконец, что такое профессиональная преступность, которая якобы ликвидирована у нас в стране вообще? И характерно ли данное явление для современной преступности в частности? Ответ в